владельца. Облака расходятся. Спустившийся последним воин носил потрепанный шлем с единственным рогом, торчащим спереди, и вымпелы из конской шерсти, свисающие с наплечников. Освободившись от крепления, Тифон снял шлем, и его бородатое лицо расплылось в широкой улыбке, когда он взглянул на Мартариона. «Я знал, что это был ты», — сказал он. Когда я своим взором заметил колонну, возвращающуюся в убежище, то понял, что ты вернулся. «Тебе всегда хочется эффектно появиться», – холодно сказал Скорвал, не пытаясь скрыть презрение. «Считай, тебе повезло, что тебя не сбили при высадке». Улыбка Тифона стала кривой и сухой. «Тебе не нравится мой трофей?» – он махнул рукой в сторону дирижабля. Я погрузил на него все бочки с едой, лекарствами и чистой водой, какие только смог захватить со складов Волкрала. Я уверен, что они пригодятся здесь. Нам больше не нужны властители, чтобы кормиться их подачками, прошипел Скорвал, но Мартарион прервал его, прежде чем он смог продолжить. Люди получат любую награду, какую только смогут взять, твердо сказал он, перекладывая косу, чтобы воткнуть ее в землю. Взгляд Мартариона остановился на его заместителе. Тифон больше не был тощим язвительным юношей, рядом с которым он сражался в туманах Горного Перевала. Он стал хитроумным воином, каким ему всегда суждено было быть. За первые годы войны Калос проявил себя десятки раз, и этого было достаточно, чтобы Мартарион предоставил возглавить ему собственный отряд Гвардии Смерти. «Рад снова видеть тебя, брат». Стефон вышел вперед и сжал запястья Мартариона в старой манере приветствия. Их наручи звякнули друг от друга. Я тоже, согласился Мартарион и понял, что именно это он и имел в виду. Некоторые, Хунда Скорвал был среди них, никогда не братались с Тифоном, даже несмотря на все его победы и раны, полученные во имя дела. И Калас, и Мартарион были чужаками, отличающимися от своих братьев по оружию с Барбаруса физической формой и происхождением, но в то время как высокий рост Мартариона и его худощавый вид стали восприниматься как часть его сущности, Тифон никогда не получал признания от своих сородичей. Истина о происхождении Мартариона была известна очень немногим, а остальные говорили о ней на уровне мифов и слухов. Тифон, с другой стороны, явно был полукровкой и, несмотря на все усилия Мартариона, его товарищ все еще страдал от этого предубеждения. Поначалу именно они вдвоем сплачивали низших для борьбы за свое будущее. Именно их общий пример дал народу Барбарусы стимул поднять оружие против властителей. Но те дни казались теперь далекими, и легкость, которую Мартарион почувствовал, увидев своего старого друга снова, была омрачена слабой аурой сомнения. «Неужели что-то изменилось между ними, пока они порознь сражались в разных битвах?» «Нет». Он отказывался думать об этом и подавил дурные предчувствия, прежде чем они полностью сформировались. «Значит, ты разбил войско властителя Волкрала?» – спросил Раск. «Более чем дюрал», – ответил Тифон. «Истребил полностью». «Нет ни одного черного дворца, который все еще стоял бы по ту сторону предгорий отсюда и до самого горизонта», – он взглянул на Мортариона. «Мои люди разрушили огромный мост через разлом падающих камней, когда волкрал в отчаянии попытался вызвать на помощь некори. Он не пришел». «И ты знаешь, что это значит?» Мортарион обдумал этот факт. «Это значит, что верховный властитель бросил одного из своих ближайших союзников на острие меча». Он предпочитает укреплять свою собственную оборону, а не приходить на помощь другим. Да, я тоже так считаю. Тифон мельком взглянул вверх, когда дирижабль поплыл прочь, к полям, где он мог совершить мягкую посадку. Некори заляжет на дно, зная, что мы не сможем последовать за ним. Он слишком предсказуем. Трус прорычал скорвол Прячется за токсичными облаками, играет с темной магией, боясь показать свое жалкое подобие лица. Тифон устало кивнул. «Совершенно верно. Мы побеждаем, но теперь каждая битва приобретает один и тот же характер. Они посылают големов и зверей-убийц, а иногда младшие собратья-некари даже сами выходят на поле боя. Но они никогда не вступают в затяжные схватки». Каждый раз они пытаются заманить нас в глубокие туманы, чтобы отравить сильным ядом высокогорий. Несмотря на все наши победы, мы оказались в невыгодном положении, как атакующие, он оглянулся на Мартариона. Теперь, когда вы освободили юг, мы должны заново обдумать, как достичь нашего окончательного триумфа. Иначе скоро мы зайдем в тупик». «Полагаю, у тебя есть предложение», – сказал Мартарион без всякого выражения. «Да». Улыбка вновь засияла на лице Тифона. «Тебе это не понравится». Но Мартарион не собирался позволять ему говорить об этом. «Пока нет». Он поднял руку, призывая Тифона замолчать. «Ты не одинок в своих мыслях», — он посмотрел на Раска. «Дюрал, я думаю, что пришло время». «Милорд?» Глаза Раска сузились. «Вы уверены?» Я имею в виду. Еще так много нужно сделать. Его голос понизился до заговорщического шепота. Мы еще не готовы. Я буду судить о готовности, сказал он другому воину. Мортарион бросил взгляд на Скорвола. Жестокосердный, послушай меня. Найди зал целителей и пусть они осмотрят твою рану. Мы сделаем так, как сказал Раск дадим тебе механическую руку, которая будет бить в два раза сильнее. «Иди!» скорвол что-то пробормотал себе под нос, но отдал честь и побрел прочь. Мортарион снова повернулся к Раску, краем глаза заметив заинтригованное выражение на лице Тифона. «Ты отведешь нас на завод, Дюрал. Я хочу посмотреть, что вы успели сделать, пока нас не было». Раск взглянул на Тифона и тоже отдал честь. «Конечно!» Следуйте за мной. Он зашагал вперед, а тифон шел рядом с Мартарионом, отставшим на несколько шагов. Я подозревал, что ты поручил какой-то проект нашему магистру артиллерии, прежде чем мы покинули убежище, но тогда я не стал допытываться, начал гвардеец смерти. Не хочешь просветить меня? Я предпочитаю показывать, а не рассказывать, ответил Мартарион, когда они направились к темному гранитному утесу на краю поселения. Тифон почувствовал запах серы, кислоты и горький привкус расплавленного металла. Ароматы нахлынули на него, пока трое шли через узкую щель, которая вела внутрь утеса, и он упивался ими. Калос ощутил пепел на своем языке, который напоминал о войне и вызывал приятные воспоминания о битвах, в которых он участвовал. Как выяснилось, отшельники поколениями выдалбливали внутреннюю часть утеса, чтобы создать собственное убежище и там бандитский клан основал быт, который мог выдержать набеги властителей и жестокость суровых зим Барбаруса. Но их образ жизни не мог существовать долго. Либо некори и его приспешники в конце концов использовали бы свою самую мощную магию, чтобы уничтожить этот каменный бастион, либо отшельники убили бы друг друга в междуусобной борьбе. К счастью для бандитов, судьба привела Мортариона к их вратам. Он подчинил их всех испытаниям схваткой и сделал отшельников частью гвардии смерти. Хотя их дом внутри утеса, он отдал кое-кому другому. Раск повел их в глубь спиральных пещер с высокими потолками, пронизывающих внутренности утеса. Помещения, которые когда-то были отведены под мрачные жилища отшельников, теперь превратились в большие мастерские, где кузнецы и риковали новые формы из кусков разбитой, подобранной на полях сражений брони, а также мастерили оружие из обрезков и слитков тисненного железа. Теперь втес принадлежал тиран-кузнецам, и они по-настоящему сделали его своим. Здесь производилось оружие гвардии смерти, здесь орудия войны создавались, чинились и совершенствовались. Пистолеты и клинки Тифона были созданы технокочевниками, приспособленными к его размерам и стилю боя. Это было преимуществом ранга и статуса одного из элиты Мортариона. Но пока он шел за Раском, Каллос увидел машины для убийства совершенно новой конструкции и формы, которые привлекли его внимание. Мортарион кивнул, заметив его интерес. В кузницах кипит работа. Я предоставил их мастерам приоритетный доступ к полезным ископаемым из захваченных нами шахт властителей и трофеям, добытым с полей битв. Они не только лишь следят за остротой наших клинков, мой друг. Я это вижу. Они прошли мимо верстаков, на которых лежали увесистые мечи, ощетинившиеся шипастыми гардами, огромные молниевые алебарды, снабженные электрохимическими батареями, и драконье ружья, способные выпускать потоки воспламеняемого топлива и ядовитой кислоты. Тифон увидел многоствольные реактивные пулеметы, питаемые большими контейнерами с боеприпасами и роторные ножи с тяжелыми лезвиями, шипастыми цепями и различными обвесами. Он сделал вид, что все это произвело на него впечатление, в глубине души осознавая, что не нашел среди работ тиран-кузнец ничего такого, что могло бы удивить его. «Мортарион так любит свои орудия», – подумал про себя Тифон, глядя на потрепанную в боях боевую косу, которую командир гвардии смерти нес на своих укрытых плащом плечах. «Это был его способ», – размышлял Калос, – «иметь под рукой нечто осязаемое, чтобы противостоять угрозам вокруг себя». Мортарион чувствовал себя не в своей тарелке, если у него под рукой не было оружия. «Знает ли он об этой своей черте?» – вопрос промелькнул в голове Тифона, но, оставшись без ответа, снова исчез. Конечно, были и иные силы, иные виды оружия. Все больше и больше Тифон позволял себе задумываться над некоторыми из них, изучать те способы ведения боя, которые другие сразу же отбрасывали. Сверхъестественное и нереальное – Эти понятия можно было бы направить на нужды войны так же легко, как клинок или пулю, если бы только люди понимали, как ими пользоваться. И если бы он мог показать Мартариону все это так, как он научился видеть, тогда, возможно, война с властителями закончится через несколько недель. Или даже дней. Сюда. Раск привел их в маленькую пещеру рядом с одним из больших помещений, где стояла пара грузных воинов в полном боевом облачении, каждый из них держал в руках пушку с раструбом. Они увидели Мартариона и безмолвно отступили в сторону, отодвинув толстый кожаный занавес, огораживающий углубление в скале. Еще игрушки, на которые можно полюбоваться. Тифон слегка высунулся вперед, проявляя свое пренебрежение, но быстро прикрыл его ухмылкой. «Ты не давал покоя тиран кузнецам». Зал был заставлен стальными стеллажами, накрытыми большими кусками промасленной ткани. Каждый из них был выше и шире человека. Кузнецы технокочевников, трудящиеся за верстаками у дальней стены, прервали работу, но мартарион кивнул им, и они вновь занялись делом. Желтые вспышки искр взметнулись вверх от шлифовальных кругов, обрабатывающих доспехи, а затем раздалось шипение и потрескивание газовой горелки. Мортарион остановился перед одной из закрытых стоек. «Они никогда не вступают в затяжные схватки», – начал он, повторяя слова Тифона. «Это так. Наш враг атакует нас и исчезает. Гвардия смерти может защитить любое поселение, которое находится под нашей опекой. Когда мы ловим конвои властителей в долинах, мы избавляемся от них. На Барбарусе нет мест с чистым воздухом, где они не встретили бы сопротивления». «Но мы не можем убить их всех», – добавил Тифон. Он начал задаваться вопросом, куда Мартарион клонит. «Любой, кто последует за ними слишком далеко в туман, умрет там. Некоре и его зверям не нужно и пальцем шевелить. Наша человеческая слабость убивает нас вместо них». Последние слова прозвучали с большей горечью, чем ему хотелось бы. «Должен быть другой способ», – хотел сказать он, и слова уже начали формироваться на его губах. Есть и другой способ. Мартарион прервал его, и на какое-то мгновение Тифону показалось, что он слышит тихое гудение. Раск протянул руку и стащил вниз тяжелую ткань, покрывавшую ближайшую стойку, чтобы показать под ней комплект доспехов, подобных которым Тифон никогда раньше не видел». Поверх поддоспешника, сделанного из дубленной кожи червей минок, броня состояла из нитей стальных тросов, собранных в пучки и похожих на мускулы, которые, в свою очередь, были сверху прикрыты стальными пластинами, выкрашенными в фирменный серый цвет облачения Гвардии Смерти. Символ черепа и солнца был единственной меткой на нем, располагаясь на одном из наплечников. «Что думаешь?» – спросил Мартарион. Это плод многомесячных усилий лучших технокочевников на планете. Тифон протянул руку, потрогав пальцы пустой перчатки. Она оказалась более гибкой и вместе с тем гораздо легче, чем он ожидал. Прекрасно сработано. На шее скафандра висел шлем с конической передней частью, и он осмотрел его. Полоса из литого бронестекла закрывала глаза владельца, а острый клюв, казалось, был снабжен слоями плотного фильтрующего материала. Трубки, идущие из обработанной смолой бумаги, переплетались друг с другом и соединялись с контейнером, расположенным между лопатками на спине доспеха. «Там есть воздушная камера и насос, который приводится в действие движениями владельца», — объяснил Раск. «С прикрепленным шлемом он полностью герметичен, и никакие токсины не смогут воздействовать на владельца». Он замолчал и облизал губы. «Ну, во всяком случае, так должно быть». «Полагаю, вы проверили скафандры в тумане», сказал Тифон, все еще глядя в мертвые глаза Маски. «Как далеко в них можно зайти?» Раска отвел взгляд. «Недостаточно», признался он. «Некоторые добровольцы не выжили. Нам пришлось тащить их обратно за веревки». «Это была одна из первых моделей», – подчеркнул Мартарион, подойдя к самой большой стойке. Он открыл взору закрепленный на ней скафандр, и по его размерам Тифон понял, что тот сделан специально для Жнеца. Эти версии были улучшены. Обязанности Раска в убежище заключались не только в том, чтобы защищать его, пока мы сражаемся. Он руководил созданием этой брони. «Понятно». Тифон рассматривал свой собственный боевой доспех, сравнивая его с тем, что находился на стойке. «Каково было бы носить что-то вроде этих новых костюмов, что-то настолько замкнутое и громоздкое?» Он задался вопросом, не будет ли ему это мешать. «Признаюсь, я предпочитаю сражаться с большей свободой, доступной мне. Пока ты не научишься дышать ядом, ты никогда не сможешь сразиться с Некари. Огрызнулся Мартарион, и Тифон едва удержался, чтобы не клюнуть на приманку. «Это то, что позволит нам закончить войну», – Мартарион обвел рукой комнату. «Всего за несколько лет мы создали беспощадную армию из стада запуганных, послушных низших. У нас есть лучшее оружие благодаря нашим кузнецам и оружейникам. Но острие меча должно быть ближе, чтобы разрезать мясо. Это...» Он положил свою руку с длинными пальцами на нагрудник боевого доспеха. «Это позволит нам стать ближе». «У нас достаточно этих доспехов, чтобы снарядить целую армию», рискнул спросить Тифон, догадываясь, каким будет ответ. Снаряжение в этой пещере, вероятно, было всем, что у них имелось, и молчание Раска подтвердило подозрение. «Я возьму лучших воинов, которые у нас есть», сказал Мартарион. «Ты среди них, мой друг». Элитное подразделение, которое набросит саван смерти на властителей. «Мы покончим с ними за одну ночь, полную огня и перерезанных глоток». Он показал зубы при этих последних словах, забывшись в предвкушении момента. Пристальный взгляд Тифона впился в Раска, но тот не ответил. «Дюрал не хочет признаваться в своих сомнениях, но я слышу их так же громко, как если бы он кричал. Он взглянул на Мартариона. Это смелый план, жнец» но это и огромный риск. Вы полагаетесь на непроверенную экспериментальную технологию в решающей битве против врага, который, как мы хорошо знаем, обладает сверхъестественной силой. Он отошел от стеллажей с доспехами. «Я твой боевой брат, и было бы глупо с моей стороны не говорить с тобой на чистоту. То, что ты предлагаешь, может привести к твоей смерти там, на горе, и к смерти всех наших лучших бойцов. Я не привык рисковать». Мартарион скрестил руки на груди. «В тот день, когда мы впервые встретились, я поклялся. Я знаю, ты помнишь этот момент. Это время снова пришло», – он покачал головой. «Разве есть у нас иной выбор?» Тифон хотел улыбнуться, но сдержался. «Прекрасно», – подумал он. «Мы пришли к нужной теме, не ходя вокруг да около». «У меня есть альтернатива. Я привез ее в убежище на борту дирижабля». Что-то с большим потенциалом, чем горстка бронированных костюмов. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Раск. «Я предпочитаю показывать, а не рассказывать», – ответил он. И на этот раз улыбка Тифона проявилась во всей своей звериной полноте. 5. Возрождение Судьба Сигелита Серебро Огонь и смерть кружились вокруг Локина, сплетаясь в танце, слишком хорошо ему знакомым. И все же сражаться здесь казалось неправильным. С тех пор, как Локин был принят в ряды странствующих рыцарей и обрел цель, он часто получал приказы проливать кровь на поверхности Теры, но каждый раз это были мелкие стычки, незначительные схватки, что длились несколько секунд. А это? Это было похоже на войну. Хотя родиной человечества был не тот мир, где родился Локин, он был воспитан, как многие сыновья и дочери Империума, ценить эту планету больше других, считать ее почти священной. В другое время и в другом месте это почитание можно было бы назвать святым, но в светских владениях Императора для этого слова не было места. Тем не менее, Тера – Старая Земля, Гея, Эдем – Телус или любое другое древнее имя, под которым ее могли знать, стояла на голову выше всех остальных планет, являясь колыбелью человечества. Нетронутая битвами со времен Великого Объединения Императора, она должна была стать прообразом, на основе которого выковывался юный Империум. Грянувшая здесь война, полная грохота орудий и лязга клинков, была оскорблением этого идеала. Была ли останки рухнувших на заснеженную землю аэронефов, выбрасывая в небо клубы едкого дыма, скрывавшего приближение их пассажиров. Напор атакующих не смогла замедлить даже стена огня из лазганов избранных Молкадора, удерживающих внешние блокпосты, и когда оружие бойцов перегрелось и отключилось, Орда нахлынула на защитников, растерзав всех до единого. Их были сотни, а может и тысячи конечно же, у большинства этих людей не было надлежащей подготовки, но они компенсировали отсутствие воинского мастерства и навыков численным превосходством. Некоторые из них – кадровые солдаты, возможно, наемники или даже законники, знавшие, как обращаться с оружием. Но в основном оборванцы и нищие – армия, собранная из неисчислимых племен мусорщиков и технокочевников, обитавших за пределами городов Ульевтеры. Локин задумался – Кто же ходил среди них и какие речи вел, переманивая их под знамена магистра войны, он задавался вопросом: что же это было, колдовство варпа, затуманившее разум, или умелая игра на отчаянии тех, кто считал себя забытым и брошенным. Слава, завоеванная императором на далеких звездах, должно быть, казалось, этому сброду разношерстных отбросов чем-то чуждым и непонятным. Локин подумал о том, как они могли видеть великую мечту империума. Не крестовый поход, призванный привести человечество к величию, а бессмысленное расточительное предприятие, затеянное элитами, которые не знали и не собирались думать о горестях простого народа. Но, несмотря на это, воин все равно убивал их без жалости. Ибо даже пытаясь понять, что толкнуло несчастных в объятия предательства, Локин не мог простить их. Его меч рубанул человека в панцирной броне имперской армии. От силы удара окровавленный труп отшвырнуло назад к его товарищам, ошеломленным увиденным. Локин, сохраняя темп, размахнулся и обезглавил остальных. Они падали в вокруг его сапог, и кровь, смешиваясь с талым снегом, превращалась в алые лужи, расцветающие у подножия Белой горы. Вспыхнули лазеры, взревели болтерные снаряды, соткав смертоносную паутину света и трассеров над льдом и камнями. Импровизированная армия перебежчиков пришла с именем Гора на устах вместо боевого клича, продвигаясь плотным строем по остроконечным утесам из голого гранита. Лучи били из дотов по всему периметру Большого Серого Пика, но больше всех убивали странствующие рыцари. Справа от Локина Варен смеялся, наслаждаясь жестокостью схватки больше, чем следовало. Верный своим словам, он отправился в оружейную Белой горы и сорвал противопехотный огнемет с креплений антигравитационного танка. Воин стоял в центре идеального круга из почерневших трупов, поворачиваясь, чтобы испепелить любого, подошедшего достаточно близко для жидкого пламени, что выплевывали шипящие сопла огнемета. Хлещущие потоки яркого огня охватывали и терзали тела нападавших, а оружие рычало, делая свое дело. Слева Галлер, с холодным спокойствием, войдя в боевой транс, двигался и стрелял с хрестоматийной точностью. Ловко уклоняясь от неуклюжих атак своих врагов, он пускал масс реактивные снаряды в гущу вражеских толп, следя за тем, чтобы выжившие после взрывов или сквозных попаданий наверняка были убиты осколками от разрыва снарядов. И, конечно же, Гаро был на самом острие атаки. Солнечный зайчик сверкнул на его мече, пока клинок выписывал убийственные узоры в воздухе, рубя без остановок или милосердия. Как и у Галлера, боевой стиль капитана был простым, прямым и смертоносным. Локин предположил, что это была характерная черта гвардейцев смерти, вкупе с упрямством и жесткостью их боевой тактики. В искусстве владения мечом Гаро не хватало изящества и эффектного великолепия воина-легиона, какие были, например, у Белых Шрамов, Лунных Волков или Сыновей Фулгрима. Но он брал эффективностью, пытавшиеся напасть на воина уже поплатились за это. Меч Локина завибрировал в руке, когда он повернулся навстречу новому противнику, огромному по человеческим меркам, но все же на голову ниже космодесантника. Накачанный химией мутант, чье лицо представляло собой мешанину шрамов, превративших плоть в искаженное изображение ока горы. Рот, полный зубов, сточенных до клыков, образовывал наконечник стрелы. Зверь, подражая своему предводителю, магистру войны, тащил тяжелую булаву с шипастым навершием. Для простого человека это чудовище было страшным и быстрым. Но в битве против легионера, с его рефлексами и скоростью, оно не имело и малейшего шанса. Рукоять булавы была цепью примотана к руке мутанта. Локин поймал оружие на лету и вырвал его у противника вместе с конечностью. Взгляд монстра подсказал легионеру, что тот, наверное, впервые проиграл битву, и только сейчас осознал, что не был непобедимым, несмотря на все те лживые заверения, которые вливали ему в уши последователи горы. Воин быстро прикончил его, рубанув мечом до середины груди. Нервная система зверя отказала, и он, пошатываясь, врезался в своего убийцу, а обломки его грубой брони упали, обнажив разорванное тело. Локин зарычал и оттолкнул умирающего глупца, но его взгляд зацепился за необычный цвет плоти. Она была покрыта бесчисленными багровыми рубцами, похожими на укусы ядовитых насекомых, каждый из которых сочился гноем и шевелился, словно под волдырями что-то ползало. Легионера затошнило, он отшатнулся и осознал, что секундная заминка позволила новому врагу незаметно подойти слишком близко. Он был удивительно крупным, больше мутанта, ростом, наверное, с обычного космодесантника. Ничего больше Локин не разобрал. Враг сгорбился, Все его черты терялись под тяжелым, грубо скроенным плащом, который, казалось, втягивал дневной свет так, что вокруг все тускнело. Эта картина заставляла вспомнить готическое представление смерти, что приходит в скелетообразную фигуру в мантии с капюшоном из преданий древности, которые были неотъемлемой частью многих человеческих культур. Черная пыль вздымалась при каждом шаге фигуры, приближавшейся к гаро. Боевой капитан был занят расправой над группой аугментированных стрелков, находясь под градом пуль из дюжины автоматических стабберов. Он не видел, как приблизился враг. Локин выкрикнул предупреждение и рванулся вперед, пробивая себе мечом дорогу сквозь вражеские ряды, на бегу поднимая болтер. Гаро услышал окрик и, оборвав жизнь последнего стрелка, обернулся. Существо под плащом поднялось во весь рост и стало для Локина отличной мишенью. Он выпустил пару болтов, но очертания нападавшего мгновенно расплылись, изменяясь. Легионеру вдруг показалось, что плотный осязаемый плащ пошел рябью и улетучивался подобно дыму. Гарро открыл огонь, и черная масса тотчас изменилась. Она разлеталась с оглушительным жужжанием миллионов насекомых, превратившись во всепоглощающий рой блестящих трупных мух. Взору Локина предстала почерневшая искаженная фигура чудовищная смесь силовой брони легионера и гладкого блестящего тела гигантского жука-мутанта. Одна рука превратилась в клешню членистоногого, безумно клацающую в воздухе, а там, где должно находиться лицо, была только кучка фасеточных глаз над пастью и сдергающихся шипастых жвал. Пятипалой конечностью оно сжимало оружие, короткий кинжал, ржаво-коричневый и крошащийся. Мой капитан, произнесло существо, и слова его раздались не из пасти, а сложились из гудения окружавшего его роя. Я сказал, что вернусь. Лицо Горо застыло от шока. Он знал это существо, знал как брата. Солон Локин увидел, как чудовищное насекомое кивнуло. Я же говорил вам, вы не сможете победить распад. Я готов с этим поспорить прорычал Варен. Бывший легионер Пожирателей Миров услышал предостережение Гарвеля и тоже пришел на помощь, размахивая своим тяжелым огнеметом и стремясь поскорее вступить в схватку. Локин и Гарро рефлекторно бросились в стороны, чтобы дать Варену свободу действий, но существо, которое боевой капитан назвал Солуном, даже не попыталось уклониться. Варен зарычал и нажал на спусковой крючок огнемета, распыляя широкую струю раскаленного добила инфернального пламени в скопление роя, целясь в изуродованную фигуру внутри него. Трупные мухи сформировали щит перед своим господином, но пламя сожгло их, превратив в шипящие угли, и захлестнуло существо, некогда бывшее космодесантником. Предатель превратился в живой факел, но все же рванул вперед, не обращая внимания на отваливающиеся куски хитина. Ревя от боли, враг пробирался сквозь пламя, явно испытывая мучения и все же не боясь их. Дикая улыбка Варена сползла с покрытого шрамами бородатого лица, как кишки с ножами снега, когда воин увидел приближающуюся тварь и понял, что она не остановится. Обгоревший, наполовину уничтоженный монстр оказался на расстоянии вытянутой руки и отбил сопла огнемета своей пятерней, вместе с тем сомкнув чудовищную клешню на шее Варена. Странствующий рыцарь задергался, сопротивляясь и высвобождая всю ярость своего легиона. Схватка превратилась в стремительную рукопашную, полную сокрушительных ударов и неудержимых контратак. Локин отбил еще одно нападение группы мятежников, на мгновение потеряв из виду Варена, стараясь расправиться с людьми так быстро, как только мог, а затем развернулся, чтобы выстрелить в насекомоподобное существо но эта отвлекшая его атака дорого им обошлась. Он уже рванулся с места, когда услышал треск ломающейся укрепленной кости. Горо выкрикнул имя Варена и ринулся в схватку с высоко поднятым мечом, но второй воин уже обмяк, его шея была изогнута под ужасным углом, а изо рта тек кровавый ручеек. Мейсер шагнул назад, натолкнувшись на Горо. Казалось, что воин был чем-то ошеломлен и пытался сориентироваться, но на самом деле его тело работало на последних искрах нервных импульсов, посланных умирающим мозгом. Он пошатнулся, выронив огнемет и рухнул на колени. Локин увидел что-то вроде искры изумления в угасающем взгляде Варена, прежде чем проблеск жизни в глазах воина исчез навсегда. Со всех сторон чудовищный рой мух набросился на еще теплый труп, чтобы полакомиться его кровью, прежде чем она успеет остыть. Сигилит попятился, схватившись за потертую рукоять своего посоха и тихо пробормотал с грубоватым весельем. «Ах да, конечно!» «Умно!» «Очень умно!» Он склонил голову, будто кланяясь перед невидимой аудиторией. Ты сделал то чего не мог сделать никто кроме твоего отца луперкаль ты переиграл меня он театрально вздохнул полагаю в этом я могу винить только себя я посвятил себя слишком большому количеству дел за последние дни и лишь вопросом времени было то как скоро ты на меня что-то натравишь магистр войны конечно не слышал его но старику показалось правильным сделать это заявление Малкадор испытывал извращенное удовольствие от того, что оказался прав, в своих подозрениях и в конце концов осознал, что да, вся эта шарада была еще одной из десятка сложных попыток его убийства, направленных проницательным и бесчувственным интеллектом Гора. Тот маленький осколок надежды, за который он держался, слабенький отголосок веры в то, что еще есть способ мирно закончить войну, рассыпался прахом. Тилос Рубио двинулся на него. В глазах легионера не было ничего, кроме неприязни, чистой и незамутненной ненависти, которую Малкадор видел только у фанатиков и новообращенных. Сверкающий меч Рубио целился в грудь Малкадора, острие готова было вонзиться в его плоть и разрубить надвое. Но желание убить его, исходящее от Рубио, не было похоже на намерение хладнокровного убийцы. Это читалось в его взгляде, который пылал праведным огнем. Он хотел казнить Сигелита, потому что Малкадор заслуживал смерти, и в этом была своя правда. «Но как так получилось?» – удивился он. «Была ли здесь задействована телепатическая связь такого невероятного мастерства, что даже Сигелит не смог ее ощутить, несмотря на все то время, что он читал мысли Рубио? Впрочем, он тотчас же отринул эту мысль». «Нет». Губительные силы не обладали достаточным мастерством, чтобы создать ее. И даже если бы они это сделали, в этом месте любое псионическое или магическое изменение разума ультрадесантника было бы невозможным. Нет, это было нечто гораздо более простое. И, как ни странно, более сложное. Ненависть Рубио была искренней, старой и давно затаенной, но только сейчас она вынырнула на поверхность. Возможно, организаторы этого плана нашли что-то реальное из прошлой жизни воина и сделали это основой ярости, которую он теперь испытывал по отношению к Молкадору. «Как бы я сам это сделал?» – он задумался над этим вопросом. «Я бы отыскал и превратил какую-нибудь давно забытую эмоцию в темное и ненавистное отражение ее прежнего «я». Детское воспоминание о травме или о родительской любви. Использовать его в качестве основы. Да» затем обработал бы и оставил созревать в течение многих лет. Холодная улыбка Малкадора стала шире. Время от времени он совершал подобные поступки, а то и похуже, во время давних войн, предшествовавших этой. Но очнувшись от своего высокомерия, Сигелит теперь увидел, что уроки, которые он преподал Гору, были совсем не такими, как он думал. «Мальчик всегда быстро учился», – пробормотал он. План был подобен ходу идеально настроенных часов. Малкадор умрет в недрах какого-то мрачного каменистого лабиринта от руки того, кого он считал полностью контролируемым. Это была очаровательная ирония, которую, как теперь понимал Сигелит, магистр войны слишком хорошо осознавал. «Он собирается посмеяться надо мной, когда план приведут в исполнение», подумал Малкадор. «Он не удостоит меня чести встретить смерть от его руки». «И это может быть справедливо и правильно», – решил он. Сигелит был лжецом и заговорщиком, главой убийц. Регент был интриганом и отравителем, так какое же право он имел, чтобы ожидать почетного конца? Для него не будет героической последней битвы, исторического столкновения, о котором можно было бы вспоминать веками в песнях и рассказах. Там не будет никого, чтобы засвидетельствовать это». Он должен был умереть в тени, окруженной обезумевшими и сломленными. Гор хотел, чтобы Малкадор погиб в самой глубокой, самой далекой глуши. Без своих невероятных пси-сил Малкадор был лишь древним старцем, чья болезненная жизнь продлевалась омолаживающими технологиями и телесными модификациями вопреки природе и судьбе. Но Рубио, даже ставший псионически инертным из-за пси-подавляющей технологической ауры Белой горы в сочетании с десятками парей, толпившихся вокруг них, все еще был чудовищной машиной для убийства. Плененные в клетках сестры сохраняли молчание, но Малкадор слышал их слабое дыхание в унисон. Их присутствие было тяжелым психическим туманом, застилающим горизонт его сверхъестественных чувств, стеной мрака, которая закрывала все остальное. Новизна временного подавления сил его сознания быстро исчезала. Он почувствовал, как его сердце глухо стучит в груди, как сжимается биоусилительный ошейник на шее и как тихо потрескивает пламя в железной конструкции на его посохе. Каждое ощущение приобретало глубину и цвет, выходящий за пределы нормы, как будто его разум видел их новые оттенки, лишь теперь утратив эфемерные чувства. «Если я спрошу, ты скажешь, почему желаешь мне смерти?» Наконец он набрался решимости напрямую спросить у поджидавшего его палача. «Я знаю, кто ты на самом деле», — сказал легионер. «Мне кажется, я всегда это знал. Я видел это давным-давно, но только сейчас вспомнил». «Гор сделал это с тобой», — Малкадор попытался переубедить Рубио, но воин пропустил его слова мимо ушей, как будто не заметив программу будет нелегко прервать». Он взглянул на одну из сестер безмолвия. «Если агенты Гора смогли сломить их, они могли с легкостью переделать легионера». «Ты это знаешь?» Тилос покачал головой. «Дело не в нем. Это касается тебя». Меч в его руке качнулся. «Однажды, давным-давно, я видел, что ты собираешься сделать с галактикой. Как ты собираешься ее изменить?» «Я мельком узрел твои планы, о которых не знает даже Император». Малкадор замер, на мгновение встревоженный уверенностью в голосе воина. «Возможно ли это?» – промелькнула мысль, но Сигилит тотчас выбросил ее из головы. «Нет. Были места, куда не мог заглянуть даже самый могущественный псайкер во Вселенной. «Я знаю, что ты хочешь сделать после того, как Гор будет побежден. Я помню». «Эта истина долго пряталась в моем сознании. Так что лучше тебе умереть здесь. Лучше, если ты будешь забыт». «Ты действительно готов убить меня, Рубио?» – тихо спросил Малкадор. «Я верю», – начал воин, нахмурив брови и пытаясь отогнать неприятную мысль. «Я верю, что всегда был к этому готов». «Легионер, как в тумане, бросился на него», и Малкадор едва успел взмахнуть посохом достаточно быстро, чтобы защититься. Прикосновение к скрытому механизму заставило урчащее декоративное пламя на нем подняться, превратившись в ревущий огненный шар, который полетел сквозь морозный воздух. В обычных условиях Сигелит мог бы телекинетически направлять вихрящуюся плазму в любом направлении, но сейчас перегретый газ прошел мимо цели. Рубио прикрыл обнаженное лицо рукой, и пламя перекатилось по его синевато-серым боевым доспехам, облупив краску там, где соприкоснулась с керамитом. Серое стало угольно-черным, воздух исказили потоки тепла, но он не сбился с шага. Его меч полоснул справа налево и с невероятной силой ударил по рукоятке черного железного посоха, выбив его из рук Малкадора с такой силой, что тот чуть не упал. Каждый боевой рефлекс Сигелита был отточен до мгновенного использования его огромных псионических талантов, но теперь эти инстинкты были подобны спусковому крючку бесполезного пистолета с заклинившим затвором. Он поднял одну руку в защитном жесте, другой сжав комок одежды на груди. «Стой!» – взревел Малкадор, призывая всю чистую силу убеждения своей выдающейся личности, на которую был способен. «Я регент Терры!» «И ты будешь мне повиноваться!» Рубио уже замахнулся для последнего нисходящего удара. «Я здесь, чтобы сделать это», — сказал легионер, кивнув самому себе. «Послание. Моя вербовка. Вся моя жизнь. Все ведет к этому моменту». «Ты не имеешь права судить меня», — вырвалось само собой у Малкадора, и это весьма изумило старика. Но он не мог остановиться. «Я ни о чем не жалею». «Ни о чем!» «Это ложь», — сказал Рубио. «Я помню твое лицо, когда ты позволил Винтеру разбиться насмерть. Ты сожалеешь об этом, и я знаю, что это еще не все». «Да, было много всего». Сигелит хотел что-то сказать, но меч уже нырнул вниз, целясь ему в грудь, прямо в сердце. Острие клинка встретилось с невидимым барьером на расстоянии вытянутой руки от Малкадора, вызвав внезапную вспышку бело-голубых искр и в это же время сила удара была мгновенно полностью обращена вспять и перенаправлена в исходную точку. Рубио был поражен отдачей от собственной атаки, отшвырнувшей его назад, а Стартес заскользил ботинками по камню, изо всех сил пытаясь сопротивляться силе удара. Малкадор поднялся сам, без поддержки, отбросив все притворства. Когда он шагнул вперед, его мантия распахнулась, открыв взору металлический амулет, свисающий с цепочки на его аугментированном ошейнике. Выкованная в форме знака сигелита, устройство светилось внутренней силой. Старик протянул руку, ощупывая узор на его поверхности. Регент лукаво взглянул на легионера из-под капюшона. «Ты действительно думал, что прикончить меня будет так просто?» Испепеляющий сильный импульс отчаяния прошил грудь Гаро. Он почувствовал, как его сердце на мгновение сжалось, когда увидел, как падает Мейсер Варан. На секунду чувство опустошенности стало невыносимым и абсолютным. Сколько еще людей должно умереть, прежде чем эта война закончится? Вопрос гудел в голове, как скорбный колокол. Пожиратель миров не был братом Гаро по легиону. Он был в лучшем случае уважаемым союзником. Но нелепая гибель гладиатора была оскорбительна для странствующего рыцаря. Убийство Варена было лишь еще одним эпизодом в разворачивающейся битве, и Гаро знал, что в эту самую секунду по всей галактике были другие легионеры, вовлеченные в прочие конфликты, погибающие в тот же миг на десятках миров. Именно в этом заключался ужасающий размах предательства, вся суть необъятного бесчестного ужаса происходящего. Легионы Астартес, полубожественных сверхлюдей, созданные для того, чтобы объединить человечество и принести ему порядок и процветание, были низведены до этого. Ярость Натаниэля вырвалась наружу с громоподобным ревом, идущим из глубины его груди, когда он набросился на убийцу Варена со всей своей неистовостью. Существо, этот так называемый «повелитель мух», Потрясенно среагировала, парируя удар вольнолюбца неуклюжим движением, и замахнулась на Гарро своим ржавым зараженным ножом. Воин поймал запястье существа и сломал его, прервав колющий удар снизу вверх. Клинок выпал из руки бывшего гвардейца смерти. Рукоятью своего меча Гарро провел серию быстрых, как выстрелы, ударов в лицо твари, сломав ее паучьи жвала и превратив уродливую рожу в обломки почерневшего разбитого хитина. Каждый кусок черепа и плоти, отколовшийся от существа, распадался на мириады подвижных пятнышек, которые сердито жужжали, стягивались вверх и возвращались на место, заполняя зияющие раны, чтобы остановить поток чернильного серопообразного ихора. Гаро будто забыл о том кровавом сражении, что сейчас развернулось у подножия Белой горы, полностью сосредоточившись на враге перед ним. Галлар, Локин и избранные Малкадора могли сами расправиться с предателями с разбитых аэронефов, но эту тварь должен был уничтожить только он один. «Я убил тебя на луне», — выплюнул Гаро, надвигаясь на повелителя мух, который пытался увеличить расстояние между ними. «Я выбросил твой иссохший труп на солнце. Почему ты здесь? Как ты все еще можешь быть жив?» «Восьмеричный путь ведет меня к славе». Гудящий голос Роя отдавался в костях Гаро. А дедушка очень щедр на дары. «Если мне снова придется тебя уничтожить, я это сделаю», прорычал в ответ Натаниэль. «И если понадобится, я буду делать это каждый раз, из какой бы грязной лужи ты не выполз. Тогда твоя война будет длиться дольше, чем ты можешь себе представить, животное». Существо поднялось и повернуло свое разбитое вмесиво лицо в его сторону. «Чума существовала еще до того, как ваши примитивные тушки выбрались из болот. Она будет здесь, когда потемнеют последние звезды». Гарро рванул вперед, мимоходом отметив, как ужасные раны Повелителя Мух затягиваются с невероятной скоростью, с которой не могла сравниться улучшенная физиология легионера. Воин вдохнул холодный воздух. Покрытый пятнами крови, снег хрустел под его аугментированной ногой, когда он принял боевую стойку. Солон децей был хорошим парнем. Какой бы заразой ты ни был, твое существование лишило его будущего. Только за это ты заслуживаешь тысячи смертей. «Децей» — существо разразилось мерзким клокочущим смехом. Оно ткнуло когтистой рукой себе в грудь. Этот сосуд не та плоть, ты умирающий дурак. Ты же отправил его на звезду, помнишь, уродливый облик повелителя мух расплылся и сместился. Его частички отодвинулись назад, открывая под собой человеческое лицо, сердцевину, вокруг которой эта жалкая тварь восстановила себя. «Помнишь, Натаниэль?» На этот раз голос был знакомым, исходящим из уст бледного трупа. «Мерик» от удивления у Гаро перехватило дыхание. «Нет! Я нашел его тело там, где вы его оставили», – загудел Рой. «Оно мне очень идет». Мухи кружились вокруг головы Мерика Воена, извиваясь и сверкая подобно нимбу. «А чего ты ожидал, капитан? Ты сам казнил своего человека. Своего друга. Дедушка сжалился над ним, отдал его мне. Ты бездушная скотина», — холодное отвращение в словах горо повисло в воздухе. «Как ты смеешь осквернять его память? Я заставлю тебя заплатить за это». «Сначала признай свою вину, гвардеет смерти!» – сплюнул в ответ повелитель мух. И хуже всего было то, что Натаниэль понимал. В этих словах была доля правды. После его побега на Терру на борту звездолета Эйзенштейн, принесшего предупреждение о предательстве Гора, многие из верных братьев Горо пострадали. Солун Децей пал жертвой разложения и трансформации, Но судьба Америка-воена оборвалась из-за мужества перед ужасами, свидетелем которых он стал. Бедный, чистосердечный Мерик, вопреки всему надеющийся, что он сможет обратить свои навыки апотекария легиона, на поиски лечения от чумы нежити, которая была готова заразить их своенравных товарищей. Воен нашел труп повелителя мух после того, как Гарро впервые убил его на поверхности луны Терры, полагая, что в нем может содержаться ключ к исцелению. Но все, что оно принесло, инфекцию и известный всем конец. Его надежда стала его погибелью. Гарро никогда не забудет поступок, который ему пришлось совершить. С этим мечом в руке и с великой печалью в сердце. «Я даровал Мерику милосердие императора», – прошептал он. «Зараза уже была в нем. Лучше так, чем позволить моему боевому брату быть поглощенным ею» повелитель мух развел руками. «Тогда это полный провал. Ты не спас его, Гаро. Ты обрек военно стать моим носителем». Звивающийся рой ползающих тварей сомкнулся на лице мертвеца, заполнив его рот и ноздри и снова застыв в виде чудовищной маски. «Но мне с ним становится скучно. Я думаю, что в следующий раз ты будешь моим хозяином». «Да, это будет уместно». Так иди и возьми меня! Зарычал легионер, но существо не обратило на него внимания. Подняв голову к небу, чудовище издало пронзительный вой, который, казалось, заставлял вибрировать воздух и покрытую инем землю под ногами Гаро. Почерневший снег и серая земля вздыбились, слякоть и лед раскрошились, когда тысячи жирных трупных белых личинок вырвались из-под земли. Каждая была размером с человеческую руку, и их скользкие от слизи пульсирующие тела заканчивались безглазыми пастями ног, наполненными пожелтевшими игольчатыми клыками. На мгновение они присоединились к хору, а затем ужасный удушающий поток слепо хлынул к странствующим рыцарям и оставшимся в живых избранным. Он был стариком до такой степени сгорбившимся под тяжестью веков, что большинство людей не смогли бы даже предположить возраст Сигелита. Малкадор был из числа тех редких людей, которые вышли за рамки привычного бытия настолько, что понятия вроде смертности потеряли для них смысл и стали неприменимыми. Но он не был дряхлым, по крайней мере не сейчас. Несмотря на то, что его худая, облаченная в мантию фигура казалась хрупкой и беспомощной перед массивностью полностью экипированного космодесантника, они были одинаково сильны, каждый по-своему. «Моя смерть не будет легкой», сказал он бывшему ультрадесантнику. «Я усвоил этот урок на горьком опыте». Малкадор отвернулся, снова подумав о сущности, которая привела этот план в действие. «Это был Гор. Или кто-то другой? Ты настолько отчаялся, что это единственно возможный эндшпиль, который ты можешь сыграть». Малкадор говорил ни с Рубио, ни с самим собой. Он обратился с вопросом к пространству, кому-то невидимому. Грязная попытка убийства, скрытая от посторонних глаз. «Сморщенный старый колдун заколот, пронзен мечом, словно кусок пережаренного мяса на вертоле», – засмеялся Сигелит. «Так много глупых допущений, порожденных разумом, которому не хватает опыта тех, кто лучше него. Да, потому что твои хозяева должны были знать». Его улыбка погасла, и он посмотрел на свои длинные костлявые пальцы нельзя существовать, обладая высоким порогом психической силы, не будучи навсегда измененным ею. Взгляни на меня. На мой возраст. Каждая клеточка моего существа так долго впитывала ауру импереев, что я давно уже вышел за рамки человечности. Так как же ты мог надеяться убить меня, как убил бы человека, даже после того, как лишил меня моих сил? Как?» Поглощенный необузданной яростью, Рубио атаковал его снова и снова, каждый раз наталкиваясь своим гладием на неприступную силовую стену, формируемую микроскопическим генератором преломляющего поля в медальоне Малкадора. Каждый обжигающий удар меча был обращен вспять яркой вспышкой света, и Сигилит принимал их так же легко, как если бы на него падали капли дождя. Мощь этого устройства, чудо-технологии, существовавшей еще до эры Раздора, часто заставляла Малкадора размышлять о том, какие еще удивительные вещи таила в себе утраченная эпоха. В какой-то мере ему было больно использовать генератор таким грубым способом. Он был создан для великих дел, но эти возможности теперь стали не более чем пылью прошлого. Рубио вложил всю свою мощь в последнюю атаку, которая отразилась против него с такой силой, что выбила меч из рук. Оружие с грохотом ударилось о каменный пол, и Малкадор увидел, как воин открылся для атаки. А теперь, сказал он, перейдем к сути дела. Сигелит двигался быстро, прижав знак к нагруднику Рубио, прежде чем тот успел среагировать. Белый свет хлынул из устройства, старик отпрянул назад, а Рубио окутало сияние мерцающих молний. Гравитация усилилась и заставила легионера опуститься на колени, удерживая его под в сто раз превышающим его собственный. «Он так часто пытался убить меня, что это стало слишком утомительным», – Малкадор хмыкнул и наклонился, чтобы поднять меч Рубио, обхватив массивную рукоять. «Но каждый раз мне приходится попадать в ловушку. Чтобы узнать, понимаешь, чтобы узнать, достоин ли я ее пережить». С видимым усилием Малкадор поднял оружие с пола. Меч был почти такого же роста, как и он сам. «И что на этот раз? Что ж? Будь он проклят, если бы не попытался заманить меня в ловушку надеждой. Умный ублюдок!» Сигилит поднимал меч Рубио, пока Острие не уперлось в шею легионера. Ему нужно было только перенести на него свой вес, чтобы вонзить оружие в горло воина и прикончить его. Астартес не мог вымолвить ни слова, но Малкадор отреагировал так же, как и он. «Ты знаешь это то, чего он хочет, Тилус. Даже если ты потерпишь неудачу, а я буду стоять здесь с твоим мечом в руке, он все равно одержит победу. Я умру, и тебя убьют из-за этого. Я выживу и убью тебя. Одна смерть или две он все равно выигрывает, потому что он знает, что ты так же важен, как и я». Малкадор собрался с духом и поудобнее ухватился за рукоять клинка. Затем, вместо того, чтобы покончить со странствующим рыцарем, он убрал меч и пошел к камерам, где в оцепенении ждали сестры безмолвия с пустыми, безжизненными глазами. Сила ограничивающего поля была настолько мощной, что Рубио не мог даже отвести взор. Ему приходилось смотреть прямо перед собой. Но краем глаза он заметил движение дверей камер, открывающихся по команде Малкадора, и увидел, как упало первое тело. Он слышал песню клинка, которую так хорошо знал, шипящую в затхлом воздухе и человеческой плоти. Криков, конечно, не было, но бульканье и звук, льющийся из перерезанных глоток крови, говорили сами за себя.